«Амфора-Медия» представляет. Макс Фрай. Большая телега. Предисловие автора. Даже не знаю, что на нас тогда нашло, но как же хорошо, что это случилось. В один прекрасный день зимой 2008 года мы аккуратно перерисовали на кальку созвездие Большой Медведицы и наложили этот рисунок на карту Европы, которая Европа, а не карта, вдруг стала близкой и доступной для нас, жителей только-только вступившей в Шенген Литвы. Это был вдохновенный спонтанный жест. Я хочу сказать, мы не целились, не подглядывали и не передвигали картинку после того, как увидели результат. словом целиком доверились судьбе, чьё присутствие в тот момент было столь явным, вещественным и весомым, хоть кофе ей предлагай. И мы, конечно, предложили. Пока судьба пила кофе без сахара и сливок, мы, стараясь соблюдать предельную точность, отметили на карте европейские города, с которыми совпали звёзды Большой Медведицы. Мы, конечно, не ограничились группой из семи наиболее ярких звезд, составляющих крестец и хвост медведицы, и известных как плуг или большой ковш, а задействовали все 23 звезды, присутствовавшие на нашей схеме. Среди отмеченных городов оказались как очень известные Цюрих, Варшава, Нанси, Сарагоса, Бриндизи, так и совсем маленькие, никому, кроме окрестных жителей, неведомые поселения, названия которых мы сами никогда прежде не слышали. «Эльче де ла Сьерра», Морвежоль, Атыриф, Энгельхольм, Атранта, Понтелеча и великое множество других. Собственно, таких неизвестных нам городков в составленном списке было подавляющее большинство. А еще две звезды, уши большой медведицы, окунулись в Северное море. И мы решили, что тут уж ничего не поделаешь. Придется как-то выкручиваться. Так, скажу, забегая вперед, появились две саги. Одна датируется XI веком, другая XXI веком. А зачарованным городом на острове, которого, конечно же, нет в Северном море, что совершенно не мешает некоторым особо отдалённым мореходам устремляться к ним в плавь, бросив корабль спутников и всю свою прежнюю жизнь. С зачарованными городами вечно одно и то же. Все остальные города, ставшие персонажами и одновременно авторами этой книги, безусловно существуют, и дотошный читатель может найти их на карте Европы, воспользовавшись, к примеру, Google Maps. После того, как мы закончили возню с картами, дело было за малым: объездить все отмеченные города и записать там истории, которые они, города, пожелают рассказать. Такая перспектива заранее восхищала меня. А всё же не попробовав, невозможно было даже представить, насколько увлекательной окажется предстоящая работа. И как словоохотливо становятся незнакомые города, когда принимают путника, приехавшего не по делам, не к родне, не поглядеть на достопримечательности, но специально для того, чтобы внимательно их выслушать и с предельной точностью записать их рассказы. Похоже, это очень важно для города получить возможность поговорить с людьми на понятном им языке. Кажется, из меня получился неплохой переводчик. Во всяком случае, города остались довольны, а это главное. И напоследок, небольшая справка. Большая медведица, третья по размерам созвездие неба, покрывает значительный участок зоны около полярных созвездий северного полушария. Рисунок, образуемый группой из семи наиболее ярких звёзд, составляющих крестец и хвост медведицы и известных как плуг или большой ковш, легко узнаваем и поэтому служит прекрасным отправным пунктом для ориентировки на небе. В древнем Вавилоне созвездие Большой Медведицы носило название Грузовая повозка. Это название заимствовали многие народы, а кое-где оно сохранилось и до нового времени. В частности, немцы называют его Grosser Wagen большой воз или большая телега. Да и в русском языке сохранились, хоть и стали малоупотребимыми, старые названия: воз, возила, телега, повозка. Словом телега на сленге называют устный рассказ Историю, как правило, длинную и запутанную, часто, но не обязательно неправдоподобную. В таких случаях обычно употребляется глагол гнать. Таким образом, большая телега не только идеальное транспортное средство для поездок по Европе, но и подходящее название для сборника отчётов об этих путешествиях, длинных, запутанных, на первый взгляд неправдоподобных, но достоверных.